Глава 15. Руслан. Я теряюсь и от неожиданности останавливаюсь посреди коридора. Ленка на мне виснет, будто я из мертвых восстал. А я не могу оторвать взгляд от Тани, которая уходит с Глебом дальше по коридору. Да, я узнал ее имя у соседки по палате. Казните меня, сталкера. У кабинета Горина они встают, пока отпирают дверь, и она бросает на меня короткий взгляд. И там... Разочарование? Что... «Да нет же, показалось, чего бы». «Все, хватит, я живой». Снимая с себя Лену, но она цепляюще берет мое лицо в руки, вертит как свою собственность, рассматривая исходящую уже красноту от легкого ожога. «Рус, что с тобой случилось? Это что, ожоги?» «А с руками что?» С каждым ее вопросом градус ее истерики нарастает, и меня бьет на отмашь воспоминаниями нашей совместной жизни – Когда после каждого сложного пожара я возвращался домой, чтобы все это выслушивать. А если в больницу сам влетал, то начинался просто кромешный ад заламыванием рук, обмороками, стенаниями и плачем, Сидением у кровати, будто каждый раз я безвозвратно умер. Не смогла ли она стать хорошей женой спасателя? Ее саму все время надо было спасать от меня и моей работы. А сейчас все нормально. Выпутываясь, отнимая руки, пока бинты не содрала своей заботой. «Ненормально! Что ты делал на пожаре? Мне командир новый позвонил и сказал, что тебя без сознания с черепно-мозговой травмой увезли. Где нормально?» «Лена!» «Одергиваю. Хватит!» «Я чувствую, что теперь мы эпицентр всеобщего внимания в отделении, где невероятно скучно, потому что интернет плохо ловит, в телефонах не поторчишь. Отойдем!» Тяну её за руку в сторону двери на лестницу, толкаю и вывожу на площадку. Здесь светло, потому что есть окно, но лень от этого только хуже. Она опять рассматривает мое лицо, будто ищет следы того самого ЧМТ. Или вменяемости. «Ну что ты с собой делаешь, Руслан? Какой еще пожар? Я только выдохнула, что ты начал нормальную жизнь». Начинаются разборки. Я, конечно, понимаю, что она и правда волнуется за меня, не чужие все же люди. Шесть лет в браке, два года в разводе. Но мне это как серпом по нервам. Нормальную жизнь? В смысле ту, что ей больше нравится? Ресторан — это не опасно, денег намного больше, да? Обычный пожар. Вновь отталкиваясь от ее рук, чувствую жесткую неприязнь. — Ты что, тушить опять вышел? Добровольцем? А как же ресторан? Но ни на минуту не замолкает, чтобы послушать. «Ты же ушел! Ты сказал, что навсегда! Руслан!» И опять впечатывается в мою грудь лицом, обнимая так, что ребра трещат, всхлипывает. «Приехали!» Стою, как болван с поднятыми руками. Обниму — поймёт по-своему, но оттолкнуть не могу. Женщина? Глупая, но что я с этим могу поделать? Все же кладу руки на плечи, но не так, как на любимую женщину. Даже не так, как на Таню, когда она обняла меня, когда плакала. Скорее, как сестру бедовую. «Никогда так больше не делай!» Бормочет мне в грудь. «Как так? Не возвращайся на пожары! Зачем это тебе? Я не переживу еще раз такое!» «Это не тебе решать. Воспламеняюсь я. Захочу и буду возвращаться. Это моя жизнь. Ты в ней больше не участвуешь». Оскорбленно вздрагивает, как от пощечины. «Да, это было больно. Но не только ей. А я знаю, что у нее свой постравмат но и у меня свой. У нее муж едва выкарабкался после взрыва на заводе, который тушил с командой. Ей звонили и сообщали, что я в реанимации, и шансов, что выживу, крайне мало. Там тоже была черепно-мозговая, и отек мозга, и переломы, и полный фарш всего остального сопутствующего. Она сидела возле моей койки и прощалась навсегда, проклиная мою службу, мое призвание. Я не могу судить ее за то, что она пережила в те дни, когда я был на волоске от смерти». Но у меня тоже есть травма, которая разрушила наш брак окончательно. Я не сдох. Восстановился всем чертям в аду на зло и пожертвовал ради нее самым ценным, что было в моей жизни. Я положил на алтарь нашей любви и семьи свою службу. Уволился из МЧС, сломав внутри себя то, что ей никогда не понять. Перекроился, как чудовище Франкенштейна, чтобы соответствовать ее ожиданиям и не провоцировать ее страхи. Работу пытался найти безопасную, чтобы не видеть ее депрессии и истерик вновь. Чтобы не слушать, что у нас не выходит нормальная семья, что детей мы не можем рожать, потому что в любой момент их отца может не стать. А как она будет их одна тянуть? Закрывая на мгновение глаза. Извини, Лен. Цежу сквозь зубы дежурную фразу. Но мне жаль только одного, что кому-то хватило ума позвонить именно ей и сообщить, что я пострадал. Да, экстренный список на случай отключки остался старым, и это мой косяк. Но чтобы их всех?» Медленно расслабляет объятия. Чувствует, с какими эмоциями я извиняюсь. «Я никогда не перестану о тебе беспокоиться. Можешь злиться на меня сколько хочешь». Красиво считывает мое выражение лица. «Ты для меня самый близкий человек, и этого не изменить. Ты не представляешь, что я пережила из-за этого звонка. Вот нахрена мне чувство вины? Ну его к черту!» «Лен, ты когда уже свою личную жизнь строишь?» Резко разворачиваю тему разговора в совершенно бесстыдных целях, самозащиты. А, как известно, лучшая защита — нападение. Тебе не за кого больше беспокоиться, заботиться, ночами не спать. Отводят глаза в сторону, закусывают нижнюю губу. Она красивая, черноволосая, белокожая, была моей нежной белоснежкой, и все говорили, какая мы шикарная пара. Снаружи были красивыми, а внутри сплошное уродство из-за душевных рубцов и шрамов, потому что рвали мы друг друга как бешеные росомахи. Я больше не твой муж. Напоминаю еще раз. Два года уже как, а это значит, что тебе здесь делать нечего. Мы договорились остаться друзьями. Обнимает себя за плечи и обиженно отходит к окну. Я взмахиваю разочарованно руками за ее спиной. Это был вынужденный компромисс, потому что, когда я вырывался из ее цепкий хлаб с выбором на свободу или в петлю, уговорить удалось только так. Остаться друзьями, общаться, как нормальные взрослые люди, не вспоминать былого. Да вот не у всех получается не вспоминать. Только я ее обманывать не могу и не хочу. Это не по моей части врать в глаза. Не люблю я ее больше и никогда ничего не вернется. Не шевельнется в сердце моем. Все. Наша любовь умерла в реанимации. Меня откачали, ее нет. Только понял это не сразу. Я вывернул себя наизнанку, чтобы ей было хорошо. Старался изо всех сил. Нашел новую работу после увольнения. И все равно не выдержал. Меня манил огонь и проблесковые огни. Меня ломало без адреналина и эйфории, которая пропитывала всю службу. Я пошел добровольцем, в тайне от жены. Бегал, как к любовнице, тайком, чтобы поливать горящие леса, полыхающие склады, ходил в усиление по вызову, срываясь среди ночи. А Лена, дура ревнивая, подумала, что у меня другая женщина и трахнулась с коллегой по работе, отомстила. И все. Развод, раздел, распил еще живых наших тел и ампутация друг друга из разодранных душ. Под громкий плач о том, что она не хотела, что я сам виноват. К черту! Эта страница моей жизни закрыта навсегда. И так седых волос, как у пятидесятилетнего. И ничего, что могло бы остаться после меня. Даже ресторан уйдет полностью его совладельцу, если я вдруг сгину. Так я решил. Умер так умер. «У тебя же был мужик, учитель этот, как его». Щелкаю пальцами, не могу вспомнить имени. Они так часто меняются, что не записываются в моей голове. «Нахрена меня со всеми знакомят?» «Расстались», — насуплено. «Придурок он». Провожу рукой по лицу. Опять. «Где инструкция, как выкрутить из себя комплекс спасателя? Мне эта прошивка сильно мешает жить». «А кто не придурок?» Злюсь на этот ее тупой ответ. Уверен, что она сама его выжила, как и всех предыдущих. «Не знаю». Врет она и смотрит на меня. Так, нет, стоп. Мы это уже проходили в пьяных звонках среди ночи, где она так сожалеет. и Я был лучшим в ее жизни. И давай начнем все сначала. Лена, нет. Предупреждаю тычу в нее пальцем. Руслан. Глаза, как у побитой собаки. Я так хочу. Не хочешь. Я много думала, я больше никого так... Я не хочу. Уезжай. Прерывая поток признаний. Это не любовь. Это больная зависимость, как у меня от огня. Я нашел своей мирное применение, поджигая блюдо в ресторане. Она пусть тоже найдет. Прекрати ко мне приезжать и больше не звони. Хватит. Я жив, ты убедилась. Достаточно. Как ты так можешь? Я же о тебе беспокоюсь. Глаза наполняются слезами, губы дрожат. Убойное оружие против мужиков действия. Запросто, вот так. Щелкаю перед ее лицом пальцами. «Не надо обо мне беспокоиться. Больше никогда и ничего не вернется. Я тебя больше не люблю. У меня есть другая». Иногда пострадавших приходится отхлестать по щекам, чтобы вывести из приступа шока и истерики. Это для их блага. «Другая?» На лице такой шок, будто я предал ее, будучи еще в браке. «Да, прекрасная, замечательная. Я ее люблю. Все. Беру за плечи и разворачиваю. Тебе пора. Езжай домой, позвони своему... Ване. Вспоминая имя учителя. Скажи, что ты дура и была не права. Извинись и помирись. Рус, за что ты так со мной? Вырывается в холле, а я упрямо жму кнопку вызова лифта. Ни за что. Но хватит. Давай перестанем портить друг другу жизнь. Я козёл. Я урод бессердешный. Меня нельзя простить. Забудь меня. Вталкиваю в лифт и бью кулаком по кнопке первого этажа. Прощай, Лена. Пластырь надо отдирать резко. Двери смыкаются перед ее шокированным лицом, а мне хочется орать в потолок. Как же она умудряется вывернуть меня наизнанку даже спустя столько лет, медленно выдыхая весь жар, что чуть обратной тягой не подорвал нас обоих, замечая краем глаза движения и знакомые звуки. По коридору мимо спешит Таня на своих ужасных костылях. Подрываясь за ней, вылетая из холла, чтобы быть пойманным за плечо Глебом. «Стоять!» Разворачивает к себе. «Со мной!» Тащит свой кабинет. Мне надо, я только... Мысли об одном. Почему у нее такое бледное шокированное лицо? Что случилось? Тебе не надо. Глеб усаживает меня на кушетку, засвечивает фонариком в глаза. Я тут же отдергиваюсь. Рос, не лезь. Не нужно. Я понимаю, что это от Ани, И как я могу не лезть после таких слов? Вскакиваю с кушетки и едва не отталкиваю Глеба грудью. Что там было в анализах? Она из-за этого... Ты чего ей наговорил? Врачебная тайна. Поднимает руки. Ты идиот. Я сам тебя попросил анализ делать. Что там нашли? Беру его за грудки халата и едва не приподнимаю над полом. А Лена меня так накрутила, что я немножко не в Минько. Ты мне друг или кто, Горин? Сердито сопит, сжимает губы. Вот влипнешь же опять. Уже влип, рявкаю. А что юлить? Как из огня вытащил, так и влип. Феназепам. не Несмертельный, но серьезный передоз». Я застываю от его слов. В моих глазах, похожий вопрос, потому что он отвечает дальше. Говорит, не принимала. Ей дали под видом обезболивающих. Далее, Выдыхаю адреналин. Это же совсем не шуточный снотворный транквилизатор. Вспоминая женщину в палате и мужа Звезданутого, пазлы складываются в голове в нехорошую картину. И в довершение вспыхивает воспоминания из моего собственного спасательного опыта. Ох, сколько я дверей железных пилил, чтобы найти этих уснувших навсегда в своих квартирах после порции подобных таблеток. Смотрю на дверь, будто она стоит за ней. И это только вершина айсберга, добивая друг. Тут нужна полиция. Мы с тобой бессильны, без вариантов. Перевожу на него изумленный взгляд. Ты прав, соглашаюсь, но не с тем, что говорит он. «Без вариантов. Я должен узнать, что там за оставшийся айсберг».